Тревоженный Абай тотчас же сел на коня, попросив Ербола сопровождать его. Приехав в Ерелы, они направились к юртам, поставленным для начальства, рассчитывая найти здесь жирншее. Неподалёку виднелся большой аул, не меньше, чем в 40 юрт, резко отличавшийся от обычных стоянок, всегда окружённых многочисленными стадами хотя он был пожилой и самым многолюдным во всей долине вокруг него не тянулись привизе жиребятами котан не чернел овечьим пометым лишь кое-где послись редкие кучки скота маленькие юрты покрытые прокопчённым рваным войлоком тесно жались друг к другу на небольшом клочке джайляу а уул этот так и назывался как же так что значит множество жедаков Тяжёлая нужда чувствовалась во всём. Ещё ранней весной, когда Абай только что прикачавал на Акшуке, двое стариков из этого аула Дендибай и Еренай приходили к нему и рассказывали о нищете аула, прося помощи. Увидев эту стоянку, Абай удивлённо переглянулся с Ерболом. Да чего же довела их нищета, погляди, что делается там, показал он на крайние лечуги. Это были совсем маленькие шалаши и палатки, похожие больше на свалу рухляди, чем на жильё. Возле них прямо под открытым небом стояли старые сундуки, треножники для очага, валялись обшарпанные седла, поломанные кровати. Вокруг всего этого хлама копошились оборванные дети, бродили старики и старухи, одетые в остатки шуб и цигмений. Наверное, ветер свалил их юрты. «В этих местах часто бывают ураганы», — догадался Ербол. «Видишь, на этом краю аула люди остались совсем без крова». «Свернем, узнаем, что случилось», — предложил Абай и повернул коня к разоренной части аула. Навстречу им, опираясь на длинную палку, вышел старик. На голое тело его был надет рваный чекмень, и схудавшее лицо покрывала густая сеть морщин — Оба с удивлением узнал в нём Доркембая и поздоровался с ним. "Разве и ты переселился в Кокжа так, Доркембай? Как же я ничего не знал об этом?" спросил он. Доркембай ответил не сразу. Когда друзья спешились и пошли с ним к ближайшей лочуге, он печально заговорил: Ты не знал, потому что я перебрался сюда недавно. Теперь уж мне до смерти жить здесь. Тут около сорока таких же нищих, как я. Напрасно я всю жизнь работал на Суэндика и Сугира. Никто из них не сказал мне, «Когда у тебя были силы, ты держал мой Саил, был моим глазом, оберегал мое добро». Зиму истерёк мои стада, теперь ты ослаб, на беспомощи не останешься. Своим трудом ты заработал себе спокойную старость. Нет. Прошашу со мной пут с ними. Вот я и решил, чем бродить одному с седлом за спиной, лучше буду жить одной жизнью со всеми. «А кто же здесь у тебя из близких или сородичей?» — спросил Ербол. «Ведь говорят, даже если яд пьет твой род, пей его вместе с сородичами». «Ты оторвался от своих. К кому ты пришел сюда?» В словах Ербола Даркембай почувствовал упрек. Они оба были из одного рода бакенши. Он ответил по-прежнему, глядя на Абая, «Все эти сорок хозяйств, мои родичи! Не по крови, а по жизни! Нас сроднила общая доля и общее горе!» Ербол удивленно посмотрел на него. «То есть как это?» Но Даркембай снова обратился к Абаю. «Да, это так, Абай, именно так!» Помолчав, он заговорил с горькой усмешкой, показывая своей толстой палкой на лачуге. Он не горячился, голос его звучал спокойно и ровно. Вот тут живут выходцы из Анета и Крабатыра, а не круглый год после Скот у богачей Иргизбаев, Акберды и Мерзотая, да и у твоего отца Ваули Кунке. Вон там батраки Божея, Байдолы и Тусипа. Есть и из Котибака, от Байсала, и из Кокше, из Мерза и Мамая. Все хлебнули горе у сородичей, все брошены ими, Все такие же нищие, как и я. И сами с семьёй всю жизнь мы колесу Байского порога. И родители, и их и деды, и прадеды вот что нас роднит. Посмотри на нас. Вот я старик, Дуркимбай, вот Дандибай, тоже вышех хоть старость, а вот дряхлые Еренай. Все мы хилые, бессильные. Ни одного взрослого сына-работника в семье нет. Другие помоложе нас, да кто сам колека, у кого жена, у кого дети больны, не жалели себя в стужу и буран, оставили на работе у баев все силы, а из-за чего? Из-за лишней ложки супа. Зайдите в юрты, посмотрите. Одни захирели от старости, другие ещё молодые не зачахли. У одних грудь ноет, У других поясницу ломит от простуды или ноги не ходят. Кто слеп, того тяжкой увечья постели держит, как в юрте, такова и жизнь в них. Всё дырявое, худое, истрёпанное, высохшее. Выкинули их баи как негодные вещи. Брыс Не в силах идти за стадами кунанбая божее байсала со юндика, сугира, каратая и покачением, значит, не нужны им, как старое седло или дырявое ведёрко. Старик печально усмехнулся. Вот ты и ж был сказал, даже если я отпью твой род пий его вместе с сородичами. Все, кто живёт здесь, это и есть мои сородичи. И жизнь у нас, и мысли общие. Оба в глубокой задумчивости, с болью в душе слушал Доркымбая. Он то хмурил брови, то глубоко вздыхал, снимая и вновь надевая тымак, не в силах сидеть спокойно. "Взлойну нужда хватили, народ", сказал он, когда Доркымбай замолчал. И это открыло тебе глаза, ты стал зорок, как сокол. Много среди нас казахов пустых краснобаев. У них с языка масло капает, речь как из оход идет, плывёт. А какая от них польза? Сила слова в правде. Вот ты говорил сейчас жгучую правду. Что ответит на неё Кунанбай или Суюндик? Ты им и шагу не дал сделать, сразу к месту приковал. Ты не только себе, ты и мне глаза открыл. Пока они говорили, к ним подошли еще несколько человек. Здесь были знакомые Абаю старики Дандибай и Еринай, несколько мужчин средних лет с истощенными землистыми лицами. Подошли и молодые, хмурые, желтые. Вместе с ними подошел Абылгазы, приехавший навестить своих друзей. Он поздоровался с Абаем и присел рядом с ним. А к концу разговора из шалаши или просто из-под груд прокопчённого старого войлока стали выползать ещё люди. Абай, увидев это, показал на них Доркембаю. Ураган у вас что ли прошёл? Сколько семей без всякого крова, малыши и старики, почему они под открытым небом? Что случилось? ему ответил Дендибай. Угадала, бай, дорогой. Ураган. Только не от Бога, а от начальства. Отвалось снова. Старик зло усмехнулся. Вон посмотри, где белые юрты для начальства, видишь, что рядом. Абай и Ербол только теперь заметили, что вблизи нарядных белых юрт стояло несколько прокопчённых и маленьких. Они так тесно прижались друг к другу, словно делились какой-то общей тайной. Денджибай крепко ругнул Волосного и объяснил: "Белые юрты начались для жилья. А наши лочуги для издевательства над нами". "Какое издевательство?" не понял Ербул. Жятаки заговорили все разом. "Ну как же не издевательство?" Наши юрты забрали под арестованных, а другие под кухне. Что кухни? Они себе из наших юрт отхожие места понаделали. Мало им для этого всего юрлы. А всё волостное пройдеси старшины. Кто всех знает, когда мы от этой ссоры избавимся. Стареть их коллеги, больные дети в одном теребе бескрово сидят, а былга же добавил Можно подумать, что из жатаков и выберут Бия и Волоснова. Все с них спрашивают, всю тяжесть выборов на них свалили, даже и согласия не спрашивали. Майбасар приказал, а шабарманы весь скарб выкинули, разобрали юрты и перевезли их туда. Абай посмотрел на собравшихся с недоумением. Зачем же вы отдали свои юрты? Пусть сами и несут расходы. Все хором зашумели: "Ой, бои, что вы говорите? Разве это можно? Ведь они пикнуть не дают, это же не шабарман, а настоящий сабарман". Примечание: сабарман мучитель, разбойник, шабарман посильный. Обай слушал это, повернувшись с прозорённым взглядом, у выброшенных сундуков и тюков с домашним скарбом. Лежали два малыша, завернутые в старый чекмень. Оба были больны. Волосы слиплись на бледных лобиках. Мутные глаза и запекшиеся губы были облеплены мухами. Абай не мог сдержать своего возмущения. Но съедение мухам оставили. Что они делают с людьми? «Где твоя прежняя смелость, Даркембай?» «Стукнуть бы хорошенько да отогнать их шабарманов». Даркембай снова горько усмехнулся. «Где твоя прежняя смелость, Даркембай?» «Э, Абай, дорогой мой, и стукнули, и отогнали, да хуже вышло!» И он рассказал то, что произошло здесь перед выборами. Дни десять назад сюда проездом в аул Кунанбая приезжал Базаралы и остановился у него. Несмотря на разницу в годах, Базаралы и Даркембай походили друг на друга и смелостью, и остротой своих суждений, и... Они всегда встречались как старые друзья. Он точно смелый вожак в стае заблудившейся в степи, не то что наши теперешние джигиты, говорил Доркембай. Я и не утерпел, чтобы не высказать ему всего, что на душе накопилось, всё рассказал ему о нашей жизни. За 3 дня бозрылы побывал в каждой юрте несчастных выходцев из родов Жигитек, Бокинши, Котибак, навещая больных, беседуя со здоровыми, помогая советами, многими думами поделился он в те дни с жетаками, порой пел песни или выдумывал что-нибудь забавное, чтобы ободрить и развеселить их, и стал настоящим близким другом нищего Аула. Он рассказал им, что такие аулы жетаков, как в Еролы, можно найти всюду. Ведь он везде бывает и все видит. У подножия Дагалана живут жатаки из родов Сак, Дагалак и Тесбалат. В долине Бильде из родов Анет, Бакен и Котибак. Возле горы Орда из племени Мамай, а на урочище Меалы, чуть ли не из сорока родов. Кроме того, базаралы слыхала жатаках далекого Керея за Чингисским хребтом. В другой дальней волости, Кокенской, приютились жатаки, прозванные сорокаюртными, наконец, на расстоянии одного пикета от Семипалатинской осили жатаки Болтарака и Жалпака. Базаралы нарочно перечислял их так подробно. Он рассказывал, что все эти люди, выброшенные своим родом, занимаются хлебопашеством и круглый год кормятся этим трудом, работая только на себя, а не на баях. И настойчиво советовал своим друзьям «научитесь высосать грудь земли, объединитесь по две-три семьи, вспашите весной хоть одну-две десятины, все силы на это положите и посейте хлеб, а летом займитесь сеном, мало разве здесь пустуют урочищ, лугов, осенних выпасов, хоть одной косой косить будете, все-таки сено запасете, город недалеко, на базар свести можно, деньги выручить, прикупить что нужно». Лучше место вам и отец родной не соскал бы. Базары, горячо убеждал их подумать об этом, чтобы спасти свои семьи. На что им ещё надеяться? Вы и так всю жизнь обманывали себя пустыми надеждами, тратя последние силы. Мало ли среди вас таких, кто думал, что сородичи сдохнуть не дадут, ни сегодня, так и завтра помогут и остался обобранным. Говорят в народе, что в золотой люльке Да люлька это лишь для богатых, сильных, дородовитых. Разве я не знаю, как живут же таки из моего же рода жигитек? Все вы через обман прошли, все поняли, почему, говорят, послушаешь, там клад золотой лежит, а придешь и меди нет. А поговорка «Если даже яд пьет твой род, пей его вместе с сородичами» только для того и выдумано, чтобы заставить бедняка тащиться пешком за бездельником на коне. Забудьте родовые кличи, жигитеев Букинши, у вас клич один, же так и ролы. Поймите, что вы друг другу самые близкие сородичи. Жизнь у вас одна, и судьба одна, и вера одна. Только единство не теряйте. Доркин Байу так нравились эти мысли Базаралы, что он повторял их наизусть. Абай и Ербол напряжённо слушали эту повесть о горькой правде. Если бы Базаралы дать образование, Вот была бы надёжная опора обиженным и обездоленным не только в ты, а во всём казахском народе, думал Абай. Даркынбай продолжал рассказывать. В тот самый день, когда Базрылы собрался уезжать, чабарманы прискакали в Еровы. Они целыми караванами свозили сюда с разных сторон белые юрты и пригоняли овец для убоя. Посланны они были к текежанам и майбасарам, которые передавали через них: идёт беда, едет уездный ойас, надо ставить юрты. Позрели ябыл газы, сидели у Даркембая в юрте, когда словно вражеским набегом шабарманы нагрянули на аул. Трое подскокали к юрте Даркембая и закричали, не сходя с коней: "Где Даркембай? Выходи сюда!" Базралы молча перемигнулся с Абылгази. Не отвлекайся, сказал он Деркимбаеву, посмотрим. Шеф-барманный обозлённый задержкой орал в голос: "Вы ходи нечего важничать. И так на нас волостные жмут, а тут ещё ты рвань проклятая копаешься". Базралы спокойно ответил из юрты: "Ай Джеги, ты откуда вы? Сайдите с коней, входите в юрту". Побеседуем, но шабарманы, подхлестнув коней, навалились на маленькую юрту. «Выходи! Выходи!» — кричали они с неистовой руганью. На юрту обрушили судары и в тяжелых плетей затрещали уйки. Даркимбай не выдержал, выскочил из юрты и тут же попал под плети. Базаралы и Абулгазы пришли в ярость и с громким криком рванулись из юрты. Точно два тигра из зарослей камыша выскочили. Базралы сильным рывком сдёргнул с коней одного за другим двух шабарманов, а был Газы подмял под себя третьего. "Кще или они на головы шабарманов забрали чапаны, да их же плетьми давай хлопить", весело щурис рассказывал Даркембаль. Все же так и собрались поглядеть, вот как довольны были Нашелся же человек, что заступился за них. А наш отважный базаролы порол проклятых сабарманов, пока рукоятка не сломалась. Крепкая была, из стебалги. «А-а-а, почему же все-таки юрты у вас отнялись?» — спросил Ербол. Даркембай рассказал коротко. Шабарманы уехали же так и совсем было успокоились. Базаролы пробыл у них еще два дня — Но на другой же день после его отъезда примчались человек 30, волостной со старшинами и шабарманами, и в один миг разбрали юрту и увезли. Конечно, разбойники, закончил Даркембай собаки, они отцу родному могилу вырыют, если начальство прикажет. Эх, абай-абай, нет у Даркембая прежней силы. О, свет наш замолви словечко, если можешь. «Заставь их вернуть наши юрты! Разве этим негодяям больше негде свои кухни и отхожие места устраивать?» «Заставь их! Заставь!» — зашумели жатаки. «Не давай нас в обиду! Не позволяй издеваться!» Абай встал, отряхнул полы и, сложив вдвое камчу, решительно уперся ею в бедро. «Идемте все!» «А был газы!» «Иди, и ты с нами!» И с сопровождаемой толпой жатаков он двинулся вперед, ведя коня в поводу и продолжая беседу. До юрт, поставленных для начальства, было около версты. Пока они проходили по аулу, из груды хлама и из прокопченных шалашей выползали люди и присоединялись к шедшим собаям. Их торопливо нагоняли и высокие сильные мужчины, И молодые гиты, и ветхие старики, все одинаково молчаливые, озлобленные, готовые на всё. По дороге Абыл Газы вполголоса сказал Абайу, что же таки ещё ничего не знают о баресте Базаралы, би боятся, что это вызовет общее возмущение. Арестовать его помог Такижан. Он приехал в Ерелы несколько дней назад и услышав о расправах Кошкина по дороге, струсил и решил сам выдать Базаралы стревожились и главный би Чингиса, жиринши Уразбай, один из новых главы роды, и Аселбек, также жан по приезду начальство назвали их покровителями и укрывателями базарлы. Все они с нетерпением ожидали Абая. В центре юрт, приготовленных для выборов, три самые нарядные и шестестворчтые юрты были составлены вместе. Возле них в угрожающем молчании стояли стражники, посыльные с озабоченным видом, металли вокруг, входили в двери на цепочках, по всему было видно, что начальник, сидевший в юрте, был раздражён и сердит. Как только Абай появился возле белых юрт Жыреншеу разбея и Асылбек вышли навстречу, отвели его в сторону и подробно рассказали ему всё, перебивая и дополняя друг друга. Изъих рассказывав, Абай Понял следующее. Вместе с стэнтека язым Кошкиным приехали из племени Найман из Цы, затеявшие крупное судебное дело. Они жаловались ему, что прошлой зимой конокрады из Табыкты, предводительствомые Оралбаем, угнали коней из богатого аула, принадлежащего их роду. А судьба Оралбая, который, потеряв в Керембалу, исчез и так и не возвращался в Табыкты, Долгое время ничего не было известно. Теперь узнали, что озлобленный джигит собрал единомышленников, раздобыл ружья, и весь этот год угоняли коней не только у найманов и у соседних племён Кирей и Сыбан, но даже у табыктинцев. А сами скрывались вдали от населённых мест, в многолюдных аулах бедняков Киреев. Все жалобы указывали на Оралбая как на главу шайки, разорявшей влиятельных знатных и должностных лиц. Он уводил коней только из самых богатых аулов. Эти жалобы обошли канцелярии и Семипалатинского, и Жетысуйского уездов. Шайка орудовала на их смежной границе и добрались до канцелярии жандарала, генерала, управляющего губернией. Мстительный и до отчаяния дерзкий Орлбай не испугался и царского войска. В конце этой зимы он заманил в безлюдную степь отряд, вышедший в погоню за ним из Семипалатинска, и на одном из привалов угнал всех до одного коней. Отряд в сорок человек долго скитался по степи без пищи и воды. Было и еще одно обвинение, о котором Жеренше и Уразбай говорили со смехом, но которому Асселбек придавал немалое значение, ожидая от него крупных осложнений. На большом тракте между Айагузом и Шубаргашем был ограблен и избит крестьянский начальник, ехавший из Семипалатинска с двумя стражниками. Найманы и в этом обвиняли Оралбая. Дело, видимо, начиналось крупное и запутанное. Для расследования приехал сам Кошкин. Пять найманов прибыли с ним как истцы и как свидетели ограбления крестьянского начальника. Они не выходили из юрты Тентекойаза и не соглашались на переговоры с табыктинцами, не желая улаживать дело по казахским обычаям. Вероятно, в жалобах упоминалось и имя Базаралы, потому что Тентекойаз, едва приехав, сразу вызвал всех троих биев и дал строжайший приказ найти Оралбая и Базаралы, Он твердил одно: негодяй Оралбай из вашего рода он идёт против царя, а вы его покрываете. Все вы, и волостной его заместитель, и вы бии, и старшины, все пойдёте под суд. Вот тут мы и разошлись с таки женом, продолжал Жырынши. Мы хотели ответить так: об Оралбае мы ничего не знаем, он от щепеницы бродяги, ни народ, ни базарлы тоже не знают, где он, куда бежал. Ловите его сами и делайте что хотите, дабы в ты за него заступаться не станет. Вчера мы договорились с Такижаном и моим басаром отвечать о Язу именно так. А вечером к волосному прискакал Дархан от аспана. Наверное, этот поссорился с Базралы, потому что советовал Такижану оправдываться сам всеми способами, а Базралы у меня в руках выдаивал начальству. И таке жан отправил в карыкша бармана Жумагула с четырьмя стражниками, они схватили Базаралы и сдали его сегодня начальству. Он сейчас либо на допросе, либо уже под арестом. А про нас таки жан говорит, что мы покрываем Базаралы. Вот мы и решили вызвать тебя, дай совет, как нам поступать защищать либо зралые, или отказаться от него. Жабай понимал лучше остальных, что узел завязался сложный и трудный. Беда пришедшая извне казалась более грозной, чем скрытая внутренняя вражда, разжигаемая оспаном. Нахмудив брови, он тяжело вздохнул. Уже говорил Асбек, О, yes, все ещё не начинает выборов, собрал народ и держит на привязи. Видно крепко взялся за дело Оралбая. Вызывает, расспрашивает, того, кто ругает Волосного в тиски берёт, а кто правду в глаза режет, того просто избивает. Кой-кто показывает, будто мы защищаем Базаралы. Подтвердит это Такежан. Тут и начнётся для нас настоящая беда. Если мы захотим помочь невинному и расскажем всю правду, что будет с нами? Сумеем ли мы остановить доносы? Пока что нас не трогают, но что будет, если мы вступимся за Базаровы? Как нам быть?